Глава тринадцатая. Старые друзья. Дангар и остальные. Первый летний месяц года смерти. Маги из торгового союза оказались весьма деятельными, и за каких-то две недели умудрились перетащить на Терейский архипелаг абсолютно всё, что у них было в отделении гильдии. Часть помещений храма мы переоборудовали под складские помещения которые теперь были забиты боевыми и защитными артефактами, припасами, зельями и самыми разнообразными заготовками. Зверинец тоже переехал. Для этого пришлось строить новые клетки за пределами храма, но с этим проблем не возникло. Среди новоприбывших присутствовало несколько одаренных аниматургов, которые занялись возведением новых построек. К сожалению, отец Махана оказался тем еще козлом и едва не накинулся на нас, когда узнал, что Лина забирает с собой Грифона. В этом я мог его понять. Такие создания встречались на Раане чрезвычайно редко, и чтобы их поймать, нужно было приложить массу усилий, а то и пожертвовать несколькими магами. Но результат, как правило, того стоил. Из когтей и клюва Грифона можно было изготовить мощнейшие боевые стимуляторы, а его кровь обладала невероятными регенерационными свойствами. Зелья на её основе могли поднять на ноги практически мёртвого человека. Перья можно было использовать в качестве накопителя энергии. Небольшого, но если их набиралось несколько десятков или сотен, маг имел в запасе резерв, сопоставимый с размером источника не самого слабого колдуна. К счастью, Махан угомонил старика. Но в какой-то момент, устав выслушивать его оскорбления, я был готов прибить идиота. Рин был совершенно неадекватным и напрочь отказался отправляться на архипелаг со всеми остальными магами. Ни уговоры сына, ни угроза остаться на западном побережье в полном одиночестве не смогли убедить его. Мне, откровенно говоря, было плевать на этого безумца. Как говорила моя бабуля... Баба с возу кобыли легче. Не буду скрывать, я был даже рад тому, что не придется постоянно думать, что учудит этот безумец, если ему в голову ударит очередная вспышка ярости. Самого Грифона мы транспортировали с величайшей осторожностью. Существо, как я уже говорил, пребывало не в самом лучшем состоянии. Или несовершенно не хотелось навредить ему еще сильнее. Удивительно но зверь, кажется, прекрасно понимал, что эльфийка хочет ему помочь, и нисколько не сопротивлялся, хотя, возможно, у него просто не осталось на это никаких сил. Как бы там ни было, на огромных носилках нам удалось переправить его через портал и поселить под специально построенным навесом в бухте, где стоял корабль Эрин. Маги, которые уже жили на архипелаге, С удовольствием помогли эльфийке обустроить жилище её нового друга. Полагаю, постоянное соседство с Адайрусом приучило их лишний раз не пугаться тех, о ком бабки в деревнях рассказывали страшные сказки. Оно и к лучшему. Лишние проблемы и предвзятые отношения к Грифону мне были совершенно не нужны. Сам я не стал дожидаться, пока маги из торгового союза окончательно переберутся к нам. Ещё раз обсудив со всеми положения дел, мы с рицем и Эрин приняли решение отправиться в Империю Шан через Великую Степь. Такой маршрут был выбран неспроста. Помимо магов торгового союза, нам требовались и другие союзники, а найти их на западе не представлялось возможным. Зато в роду Наеги я был уверен. Они знали меня и знали о том, что происходит в мире. Прикинув направление энергетической стены, которая устремилась в сторону Харгатских гор, я подумал вот о чём. С большой долей вероятности она удачно отсечёт остатки Аллостонского королевства от вольных земель и Великой степи. А значит, мы, вольно или невольно, уже помогли тем, кто там живёт. Придерживаясь той же «тактики честности», как назвала её Лина, я надеялся выпросить у Шайхра за отряд солдат для штурма Храма Первых в Империи Шан. Конечно, вполне возможно, он попросту мне откажет, но попробовать как ни крути стоило, ведь рот Нареги был ближайшим союзником из тех, на кого я хоть как-то мог рассчитывать. Вторыми из этого короткого списка было сообщество магов Шас Альфареса, И ровно по той же причине, что и жители Великой Степи. Я помогал местным жителям в то время, когда решил сбежать от братства, и не думаю, что они об этом так быстро забыли. Опять же, вторая энергетическая стена была направлена в сторону Империи Шан. Сомневаюсь, что столь внушительная структура осталась незамеченной. Откопав старые карты материка, мы с Эон предположили примерное направление неоконченного защитного контура и поняли, что он образует угол, едва ли не в 90 градусов. Это натолкнуло на мысль, что наши слины изначальные размышления о том, что можно создать безопасную зону, реальность. Правда, для этого требовалось как минимум занять и активировать еще два храма первых, но воодушевленный успехом мы надеялись, что у нас все получится. Для этого пришлось нарядить два отряда. Первый как я уже говорил, вели я, Эрин и риц Вместе с еще семью магами нам было нужно отправиться в Великую Степь, оттуда в округ шассель а затем, связавшись с оставшимися на архипелаге людьми, спланировать атаку на храм, найденный Линой. На словах все было просто, но на самом деле такой план мог занять, по самым скромным подсчетам, полтора и то и два месяца. И это с учетом того, что все разломы, через которые мы собирались прыгать по востоку Раана, окажутся активными. Задача второй группы была куда проще. Ее, на мое удивление, собирался вести Лаен, безо всяких душевных метаний, решившийся оставить архипелаг. С собой он брал всего пять человек, и они собирались исследовать энергетическую стену, направленную на север вдоль Харгатских гор. Учителя в первую очередь интересовало, насколько длинная она окажется. При всей нашей удаче мы нисколько не верили, что защита растянется до храма, затерянного где-то во льдах. Скорее всего поток силы иссякнет и оборвется где-то на середине. Если это так, переться в царство вечной мерзлоты придется однозначно, что лично меня совсем не радует. Другой задачей Лаена и его людей было точно такое же, как и в моём случае, налаживание связей. Только в вольных землях. Тавидо, Ренора, Крогенхест, Зальменсбург, Эмберлехт, Майгенхост и, самое главное, наковальня. Почти в каждом из этих городов у учителя были знакомые, и он, попросив меня сделать дубликат «Кристалла памяти», Рассчитывал заручиться от них хоть какой-то помощью. Рассказать о нашем плане и узнать, что происходит на границах. Благодаря магам торгового союза недостатка в оснащении наших отрядов мы теперь не испытывали. Самым главным приобретением стали мощные кристаллы связи. Благодаря им было возможно держать связь на довольно большом расстоянии. Но чтобы не оказаться в режиме белого шума, я всё же решился внести в артефакты некоторые изменения. Точнее, моими руками это сделала ЭОН, дополняя кристаллы несколькими незаметными плетениями. Они отсекали мощнейший фон, создаваемый запущенными нами энергостенами, а также позволяли узнать, где находятся их владельцы. Правда, погрешность при этом составляла до сотни километров, но это было лучше, чем ничего. Ещё одним полезным приобретением оказались компактные телепорты. Во время собрания братства в Диффенхейме я уже видел подобное. Старик Альвар вместе с Лоеном умудрились собрать такое устройство, но из-за смерти артефактора наладить выпуск столь полезных артефактов так и не удалось. Мало того, что процесс их создания был весьма сложен, так ещё и параноидальные наклонности Альвара не позволили ему раскрыть где он берет важнейшие составные части для подобной конструкции. К счастью, теперь со мной была Эон, которая смогла быстро проанализировать последовательность оставшихся у Лайена телепортов. Повторить сложные плетения, позволяющие удержать энергию разломов, не составило никакого труда, а в новообразованном складе магов из Торгового Союза неожиданно нашлись все необходимые материалы, Так что мы с учителем потратили три дня и собрали ещё с десяток таких игрушек, внеся в них кое-какие изменения, зарядив их не энергией разломов, а той, что питала храм. Теперь можно было не бояться, что при путешествии с помощью телепортов нас утащат твари за грани. Ну а возможность задать нужную точку выхода его вовсе делал артефакты бесценными. К моему облегчению Шайхрас не отказал нам. Более того, стоило нашему немногочисленному отряду появиться в твердыне Наеги, как он тут же уточнил, кого следует благодарить за появление стены. Так незамысловато местные жители назвали ту энергетическую структуру, которую мы запустили на архипелаге. Разумеется, я не стал отнекиваться и рассказал владыке обо всём, что мы сделали». В ответ мы получили такую горячую благодарность, что у меня появились вопросы. Всё оказалось очень прозаично. С приходом весны многие перевалы в Харгатах перестали быть непроходимыми, и тонким ручейком оттуда потянулись заражённые. К счастью, немногочисленные заблудшие души не тянули на полноценное вторжение. Так, скорее, на случайных посетителей. По большей части зомби – которые оказались на землях Наеги, были рубежниками, солдатами, что охраняли границу Аластонии с той стороны Харгат. По словам Шайхраза, их количество постепенно увеличивалось, намного, но все же увеличивалось. Всадники Наеги усилили пограничные патрули в предгорьях и, пользуясь моими знаниями, легко вычисляли и уничтожали таких незваных гостей. Однако с появлением Стены в этом отпала всякая нужда. Она попросту перекрыла горы, не позволяя заразе попасть на восток. Иней, присутствовавший при нашем шайхразом разговоре, рассказал, что лично видел, как десятки зараженных пытались пройти через энергоструктуру и сгорали заживо. При этом обычным людям она нисколько не вредила. Несколько беженцев, каким-то чудом умудрившихся выжить в аластонии во время зимы и весны, недавно вполне спокойно пересекли стену. Правда, из пятерых человек трёх убили пограничники, не разобравшись в ситуации, но двум другим повезло. Правда, одна из них была Магессой, и лишь это помогло ей раскидать навалившихся солдат. А позже объяснить им, что будь беженцы заражены, стена бы их не пустила». Всадники на не слишком поверили ей, но отчаявшаяся женщина была настолько измотана, что согласилась дать заковать себя в магические наручники и отправиться в подземелье Твердыни. В тот момент, когда я об этом услышал, во мне проснулось любопытство. Мак умудрившийся несколько месяцев выживать там, где бушует зараза, да еще и пересечь труднопроходимые горы, что, как мне было известно из личного опыта, «Невероятно сложно. Мог стать очень ценным союзником, поэтому я попросил у Шайхра за разрешение посмотреть на эту женщину». «Не буду скрывать. Когда я увидел, что пленная Магесса — это Элла Шакири, я едва умудрился не уронить челюсть на пол темницы». «Элла!» Я тихо позвал исхудавшую женщину с грязными сальными волосами и еще более бледной, чем обычно кожей, и обломанными ногтями. «Это я, Дангар!» «Дангар?» прошелестела она едва слышным голосом. «Ты жив. Ты пришел за мной». «Получается, что так», улыбнулся я, протягивая руку через маленькое окошко в двери камеры. «Мне нужно убедиться, что ты не заражена. Можешь прикоснуться ко мне?» Женщина в грязных лохмотьях, с видимым трудом поднялась с каменного пола и кое-как доковыляла до моей руки, прижавшись к ней лбом. Запах от нее исходил, скажу я вам, не самый приятный. Я почувствовал сильный жар, но и он, просканировав Магессу, не обнаружила в ней признаков заразы. «Вы знакомы?» – изумился Эней, который привел меня сюда. «Да». Элла очень помогла мне некоторое время назад и едва ли не спасла руку, когда я уже потерял всякую надежду. Теперь за мной должок. Она не заражена, сокол. Я готов поклясться. Но Магесса больна. Наручники, что вы одели на неё, не дают ей пользоваться своим талантом. Элла лучший целитель на всём континенте. Пожалуйста, выпусти её». «Я не могу это сделать без разрешения владыки», – нахмурился воин. «Тогда идем к нему». К счастью, раз доверял мне и без лишних объяснений согласился отпустить Магессу под мою личную ответственность. Впрочем, я заметил, что когда мы выводили ее из темницы, вокруг оказалось подозрительно много солдат с копьями и мечами, арбалетчиков и несколько слабеньких колдунов замаскированных под рабочих. на проверяй. Что ж, я не осуждал владыку Наеги за эту предосторожность. Сам бы поступил точно так же. Сняв с Элы кандалы, я поделился с ней энергией своего источника, и уже через несколько часов Магесса выглядела куда лучше, чем раньше. Она заметно повеселела и была очень рада видеть всех нас. Пришлось задержаться в твердыне рода Наеги еще на пару дней, пока Элла полностью не восстановила здоровье. Глядя на то, как к ней возвращаются силы, я не переставал удивляться талантам этой женщины. И главное, из столь разбитого состояния привести себя в полный порядок всего за два дня – это что-то невероятное. За это время мы рассказали ей обо всем, через что мудрились пройти, после нашего последнего разговора, а она, в свою очередь, поведала о том, что скрывалось в горах все то время, пока в Аластонии властвовала зараза. эл очень расстроила новость о смерти Анка, Каи и Герды, однако долго горевать Магеса не стала. Вместо этого она прояснила несколько моментов, которые раньше узнать было не от кого. Оказалось, что после того, как мы убили оболочку Гисселя, не всё Ластонское королевство поглотило зараза. Некоторое время в нём сохранялось какое-то количество безопасных мест, но продолжалось это недолго. К тому же, большая часть приспешников графа даже не подозревала, что он переродился в тень, да и вообще была не в курсе его планов. Поэтому безо всяких перереканий откликнулась на зов на провозглашенного короля и отправилась в Свендейл. Также поступил барон Вестберг и тот самый посол, у которого всё это время жила Элла. Её хотели взять с собой, но Магессе удалось бежать в самом начале пути, а всё оставшееся время она потратила, чтобы добраться до Харгатских гор и пересечь их, ведь тот портальный амулет, что ей дал Анг, уже не работал. Сходу пересечь горы Элли не удалось, но зато посчастливилось наткнуться на небольшое поселение горцев, где она и осталась на длительную зимовку. Ее талант целителя пришелся весьма кстати в столь неприветливом месте, и род, что приютил женщину, очень ценил своего гостя. Но все изменилось в тот момент, когда увеличившееся количество зараженных начало пытаться перебраться через горы. После нескольких стычек Магеса решила вновь попробовать оказаться на восточной стороне Харгат, и горцы присоединились к ней. К несчастью, добраться до земель Наеги, как мы уже узнали, удалось лишь четверым, а выжить и вовсе одному из них. Гостеприимство Шайхраза было приятным, не скрою, но оставаться здесь дольше необходимого мы не стали. Когда Элла окончательно пришла в себя, мы связались отрядом Лаена. Они находились недалеко от нас, в Тавидо, и, обсудив с учителем дальнейшие планы, я и мои компаньоны отправились дальше. Владыка Наеги при всем его уважении ко мне не мог поделиться всем своим войском. Оставить земли без защиты в такое столь неспокойное время было сродни самоубийству. Тем не менее, он все-таки выделил для нас отряд из сорока мечников, Садники в джунглях Империи Шан вряд ли могли нам помочь. И я заявил об этом прямо. Именно поэтому Шайхрас отрядил в наше сопровождение пеших воинов. Их командиром поставили родного брата Инея. Мужчина оказался моложе сокола на пару лет, но воином был не менее опытным. По наставлению владыки он согласился беспрекословно мне подчиняться» договорившись о том, что если наша миссия увенчается успехом, мы вернёмся в Твердыню, наш отряд покинул Земли Наэги через первый компактный телепорт. Некоторое время пришлось потратить, чтобы успокоить возбудившихся от такого неприкрытого колдовства солдат, но в целом всё прошло быстро, и вышли мы уже на землях округа Эльфарес.